«На сто процентов! Это Патрик, Патрик Бонфис!» Медсестра стояла напротив его стола, уперев руки в боки. «Мириам Феррари, тридцать пять лет, рост один метр семьдесят сантиметров, вес восемьдесят килограммов. Фрер хорошо её знал. Сильная, как мужчина, но при этом доброжелательная к больным. Этакая заботливая нянюшка». Она ещё не сняла пальто, из плеча у неё свисала сумка. Она пришла в отделение ранним утром понедельника и потребовала встречи с Матиасом Фрером. Как выяснилось, в коридоре она столкнулась с потерявшим память пациентом, и сейчас же узнала его. Психиатру с трудом верилось в подобные совпадения. «Я из Басков, доктор. Моя семья живёт в Гетари, это деревня на побережье неподалёку от Биорица». «Я на каждые выходные езжу домой. У моего зятя продуктовый магазин прямо возле фронтона». «Фронтон, стена и поле для игры в пилоту». «Ну вот и...» «И?» «Ну вот сегодня утром прихожу я на работу и вижу его. Я его сразу узнала. Думаю, это же Патрик, Патрик Бонфис. Рыбак, его у нас каждый знает. У него своя лодка, он её держит у причала». «Вы с ним заговорили?» «Конечно. Привет, — говорю, Патрик. Что это ты здесь делаешь?» «А он что-нибудь ответил?» «Ничего. Но в каком-то смысле это ведь тоже ответ, верно?» Фрер сидел, опустив глаза, и изучал предметы на своем столе. Блокнот, ручка, справочник французских лекарственных препаратов Видаль. Книга с английским названием «Diagnostic and Statistical Manual» — американское справочное пособие по классификации умственных расстройств. Он смотрел на эти привычные вещи и понимал, что они являют собой немое свидетельство ограниченности его знаний, свидетельство его беспомощности. И если бы не помощь в случае, разве сумел бы он остановить личность пациента? Расскажите мне о нём поподробнее. — попросил он медсестру. «Да я и не знаю, что рассказывать». «У него есть жена. Дети». «Жена? Ну да, есть. Не совсем жена. Вроде как подруга. Они не женаты». «Как её зовут?» «Сильви. Или нет. Софи. Точно не помню. Она в кафе работает возле порта. В сезон, конечно» а в остальное время помогает Патрику. Ну, там, сеять и починить, ещё что-нибудь». Фрер записывал за ней. Он вспомнил про планктон, обнаруженный под ногтями пациента. «Гитари расположен в зоне, где водится этот микроорганизм. Патрик Бонфис». Он подчеркнул имя. «И как давно они живут в Гитари?» «Да я даже и не знаю. Во всяком случае, они там поселились раньше нас» а мы в Гетари уже четыре года». Зная, кто он такой, Фрер мог постепенно оживить память пациента относительно его подлинной личности, а затем заняться причинами, вызвавшими амнезию, выяснить, что именно он видел на вокзале. «Спасибо, Мириам», — поблагодарил он, поднимаясь, «эти новые факты принесут несомненную пользу в лечении м Патрика». Вы уж меня извините, доктор, но только не слишком давите на него. Ладно, что-то мне его вид не понравился. Какой-то он расстроенный. Не волнуйтесь, мы будем продвигаться вперед мелкими шажками. Медсестра вышла. Фрер, все так же стоя, перечитал свои записи. Он сказал сестре неправду. Ему нельзя терять время. Он запер дверь и придвинул к себе телефон, звонок в справочную, и вот перед ним уже лежал номер телефона Патрика Бонфиса в Гетарии. После третьего звонка трубку сняла женщина. Психиатр не стал ходить вокруг да около. «Это Сильви Бонфис?» «Моя фамилия не Бонфис. Меня зовут Сильви Рубен». «Вам знаком Патрик Бонфис?» «А кто вы?» В голосе слышалась смесь надежды и беспокойства. «Я доктор Матиос Фрер, психиатр из больницы Пьера Жанне в Бордо. Патрик Бонфис сейчас находится у меня в отделении. Он поступил к нам три дня назад». «Господи!» Голос женщины прервался, и Матиос расслышал нечто вроде легкого свиста. Она плакала, беззвучно, но пронзительно. «Мадам, я...» «Так волновалась!» — сквозь схлип выдохнула она. «Ведь он пропал, ни слуху, ни духу!» «Когда именно он исчез?» «Сегодня шесть дней». «Вы обращались в полицию с заявлением?» Вместо ответа снова послышался тот же свистящий звук. Матисс решил не настаивать. «Вы близкая знакомая Патрика Бонфиса, рыбака из Гетари? Да. При каких обстоятельствах он пропал?» «Это было в прошлую среду. Он пошел в банк». «В Гатари?» Она усмехнулась, несмотря на слезы. «Гатари — деревня. Он поехал в Биориц на нашей машине». «Какой марки машина?» «Рено. Старая модель». «Когда вы начали волноваться?» «Так сразу же. Во-первых, я переживал насчет того, что ему скажут в банке. У нас трудности. Большие трудности». «Долги?» «Кредит. За лодку. Понимаете, в общем, рыбачить стало тяжело. Налогов куча. Да еще и правила все время меняются. А потом эти испанцы, они нас прямо-таки обкрадывают. Вы что, новости по телевизору не смотрите?» Матиас быстро заполнял записями блокнот. «Так что же все-таки произошло?» «Ничего, в том-то и дело. Он не вернулся домой. Я позвонила в банк, они сказали, что он к ним не приходил. Я пошла в порт, обшарила все кафе, куда он любил заходить». «Патрик пил?» Сильвиния ответила. Он понял ее молчание. Одновременно он продолжал писать. Получалось, что Патрик Бонфис представлял собой хрестоматийный случай. Под давлением финансовых проблем человек сбросил с себя собственную личность, как неудобное пальто. Затем сел в поезд до Бордо. Хорошо, но при чем тут происшествие на вокзале? На самом ли деле он стал свидетелем чего-то страшного? И откуда у него взялись разводной ключ и телефонный справочник? «А дальше что было?» «Вечером я пошла в жандармерию. Они объявили его в розыск». Должно быть, в жандармерии не придали особого значения исчезновению рыбака, известного своим пристрастием к выпивке. Во всяком случае, до Ронда уведомления о розыске так и не добралось. «Он в первый раз вот так пропадает». «Ну, конечно. Патрик, он, знаете, как сейчас говорят... «Немножко тормоз, как будто не от мира сего, но такой фокус он в первый раз выкинул». «Вы давно живёте вместе?» «Три года». В разговоре повисла пауза. Потом Сильви тихо спросила. «Как он там?» «С ним всё хорошо. У него небольшие проблемы с памятью. Я думаю, что из-за ваших нынешних затруднений его мозг немного...» переклинило. У Патрика амнезия. Очевидно, его подсознание пытается стереть прошлое, чтобы дать ему возможность начать все с нуля. «Как это — с нуля? Что это значит?» Сильви растерялась. Действительно, Фрер пер на пролом с деликатностью танка. «Он не хотел от вас убегать», — одернув себя как можно мягче, сказал он. Но на него слишком много всего навалилось. Долги, трудности с работой — все это вынудило его бежать от самого себя. Его собеседница молчала. Фрер тоже не торопился возобновить разговор. В сущности, ведь правду он не знал. Все могло происходить совсем иначе. Патрик уехал в банк. По дороге он где-то выпил. Сел в поезд до Бордо и здесь, на вокзале, что-то такое увидел. И увиденное было настолько страшно, что стерла ему память. Ковбой спрятался в смазочной, полностью утратив представление о том, кто он такой. «А мне можно его навестить?» «Конечно. Только дождитесь моего звонка, я скоро вам перезвоню». Фрер попрощался с женщиной. На часах было 9.30. Истории болезней новеньких, которые он обычно просматривал по утрам, подождут. Он закрыл кабинет, предупредил секретаря, что на некоторое время отлучится, и отправился в зал художественной терапии. Почему-то он был уверен, что мужчина в стетсоновской шляпе будет там. Матиас выбрал из связки нужный ключ и отпер дверь. На ходу поздоровался с несколькими коллегами. Как он и предполагал, Бонфис сидел в мастерской. Сегодня он отдал предпочтение ваянию и трудился над чем-то, напоминавшим примитивную глиняную маску. «Привет!» Лицо пациента осветила широкая улыбка, обнажившая дёсны. «Как дела?» «Отлично!» Фрер присел рядом. Он начал издалека. «Ты...» Думал о том, что рассказал мне вчера. «Ты имеешь в виду мои э, воспоминания? Даже не знаю. Сегодня утром ко мне подошла одна женщина, очень приятная. Но она почему-то назвала меня Патрик». Он замолчал, сидел он, не поднимая глаз от своей маски, как заключенный, совершивший неудачный побег из тюрьмы. Фрер слышал, как он шумно сглатывает. И тогда Матиас решился. «Я только что говорил с Сильви». «Сильви?» Великан замер. Зрачки у него расширились, точь в точь, как у животного, ведущего ночной образ жизни. Очевидно, в кромешной тьме беспамятства для него забрежил лучик света. Фрер и так намеревался во время предстоящего сеанса слегка растормошить его разум дабы указать пациенту правильную дорогу к себе. Но сейчас ему стало очевидно, что механизм восстановления памяти уже пришёл в движение. Патрик Бонфис на глазах превращался в самого себя. Врачу оставалось только ускорить этот процесс. «Я отвезу тебя домой, Патрик». «Когда?» «Сегодня». Ковбой медленно покачал головой. Незаконченная маска выпала у него из рук, и он перевёл на неё глаза. Ну вот и всё. Это билет в один конец, и обратного пути не будет. Что касается Фрера, то он, как психиатр, все свои надежды связывал с возвращением пациента в страну Басков. Там, в знакомой обстановке и при поддержке близкой женщины, он обретёт своё «я». Но теперь на Матиаса нахлынули сомнения. Когда к беглецу возвращается память, он чаще всего забывает выдуманную личность. И Фрер боялся, что Патрик заодно забудет и о том, что видел на вокзале. Однако заговаривать с ним о Паскале, Мишелле... Нет, на это он не пойдет. Фрер поднялся и дружески коснулся плеча Патрика. «Отдыхай, я зайду за тобой после обеда». Мужчина в стециновской шляпе согласно кивнул. По его виду невозможно было понять, радует его новый поворот событий или, наоборот, огорчает. Фрер быстрым шагом пошел назад в свой кабинет. Двери, ключи, столы и койки, намертво прикрученные к полу. И неприходящее ощущение, что он — надсмотрщик, стерегущий чужие души. Он попросил секретаря купить ему свежие газеты и позвонил Сильви, чтобы предупредить об их приезде. Женщина, казалось, все еще не пришла в себя. Под конец разговора он с некоторым пафосом заявил. «Для Патрика наикратчайший путь к самому себе — это вы». Они условились встретиться около трех часов дня в порту Гетари, и фрер повесил трубку. Он продвигался вперёд наугад. Ещё никогда ему не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. На миг у него возникло искушение позвонить капитану Шатле и сообщить ей новость. Потом он вспомнил, что расстались они далеко не в самых дружеских отношениях. А главное, он ведь обманул эксперта из криминалистической службы. Интересно, какое наказание ему за это полагается? Оставалась еще одна проблема. Утром Анаис должна получить результаты анализов, которые он выведал прошлой ночью. Наличие планктона на руках ковбоя в яме усилит ее подозрение на его счет. Возможно, она захочет взять его подопечного под стражу. Лучше всего поскорее увести его подальше. При самом неудачном раскладе они пошлют кого-нибудь за Патриком в Геттори. Но у него будет день или два, чтобы в знакомой обстановке вспомнить, кто он такой. Его мысли прервал стук в дверь. Пришла секретарь с кипой местных газет. «Сюд-Уэст, Невель Републик Дю Пирене, Пеш, Журнал Дю Медок». Матиос проглядел заголовки на первой странице. Все как один были посвящены одной теме туману, в минувшие выходные накрывшему плотной завесой всю Жеронду. Перечисление несчастных случаев, произошедших из-за плохой видимости, занимало половину газетной полосы. В заметке, набранной мелким шрифтом, сообщалось также, что на вокзале Сен-Жан найдено тело бездомного, погибшего от переохлаждения. Фрера оценил хитроумие сыщиков — Он понятия не имел, как им удалось заморочить голову журналистам, но факт остался фактом. Они умело обезвредили мину, способную вызвать в обществе взрыв паники и насторожить преступника. Разумеется, он понимал, что полиция вовсе не сидит, сложа руки, но лишняя шумиха вокруг этого дела следствию совсем ни к чему. Что касается Бонфиса, то его случаю досталось упоминание лишь где-то в середине номера, на страницах, отведённых под местные новости. В ночь с 12 на 13 февраля писала газета: "На вокзале обнаружен неизвестный мужчина с признаками психического расстройства, немедленно доставленный в клинику Пьера Жанне". Фрер сложил газеты. Если повезёт, журналисты не заинтересуются его новым пациентом. Он посмотрел на часы. 10:00. Затем подвинул к себе стопку историй больных, поступивших в понедельник. За утро ему надо заполнить их, провести обход в своем отделении и принять амбулаторных больных. А потом он поедет в страну Басков в компании с Патриком Бонфисом и его тайнами.